Глава 3. Корни и кости. Кайо, единственная, чему ты всегда завидовала. Много лет назад, когда он только выпорхнул из моей груди, ты вскрыла свою в поисках такого же. Вскрыла заговорённым матушкиным ножом, потому никакие чары не помогли убрать шрам. С тех пор ты носишь на теле вечное напоминание о моём крошечном превосходстве. С тех пор ты больше не скрываешь своей ненависти. В самом начале этого пути я слабо представляла, что предстоит совершить, чем пожертвовать и на что решиться. Я плыла по течению, прислушиваясь, приглядываясь и запоминая, и стараясь не думать о конечной цели миссии, которую сама на себя возложила. Но только теперь я понимаю, что то была лишь присказка. А путь мой, несмотря на стёртые сапогами ноги и запылённый плащ, ещё даже не начался. Однако скоро начнётся, очень скоро. Возможно, он начинается прямо сейчас, пока я, опустив голову и упершись коленями и ладонями в крошевом мраморного пола, смотрю на дворцовые руины глазами Кайо. Он парит в почерневшем небе, Откуда из скорёженых обломки, кажутся небрежно разбросанными по земле детскими игрушками. В дальних залах, куда я так и не добралась, мерцают золотистым светом упомянутые принцам иллюзии. Кажется, какие-то статуи. Возможно, вблизи я сумела бы рассмотреть лики твоих родных, твоих жертв. Но ну с высоты птичьего полёта угадываю только изгибы тел и застывший танец одежд. Я не знаю, что именно надеюсь найти. Какой-то знак, намёк, любую странность. Но самые странные здесь как раз мы: безглазый принц, фальшивая ведьма, да не настоящая птица. Ну и иллюзии, конечно. Зачем они нужны? Кто и когда их создал? Всегда ли король Ирманни восседал на иллюзорном троне? или это лишь случайно отпечатавшийся в реальности отголосок прошлого мне подобные чары незнакомы но и кладезем знаний меня не назовёшь до 14 лет я училась у матери которая и сама образованностью не блистала а после постигала колдовскую науку самостоятельно методом проб и ошибок и вряд ли стоит сообщать об этом принцу тот мнётся в стороне и хоть ему и не терпится я чувствую это кожей Он не вмешивается, верно опасается нарушить какой-нибудь ведьмовской ритуал. Иллюзорные статуи распадаются на искры и тают, и в тот же миг в соседних комнатах вспыхивают новые. Мне бы бумагу и перо, говорю я вслух, ни на что особенно не рассчитывая. Просто было бы неплохо зарисовать расположение иллюзий на случай, если они действительно что-то значат. Конечно, сейчас только сумку открою, куда ж слепому без бумаги и перьев без юр нечия, видимо, тоже никуда, бормочу я и осторожно открываю глаза. Зрение раздваивается. Вид сверху и разрушенный тронный зал словно наслаиваются друг на друга, но я умудряюсь удержать связь с кайю. Редкое везение. Затем подгребаю к себе мелкие камешки и обломки И на относительно чистом пространстве пытаюсь выстроить некое подобие карты. Получается из рук вон плохо. Я уже почти забыла, где мерцали предыдущие статуи, да и в целом, даже с учётом трона, получившаяся картина никакого ответа не даёт. Я не вижу связи. Разумеется, это не значит, что её нет, скорее, что воображать и соображать не совсем моё. Но я не сдаюсь. И пока я сосредоточенно передвигаю камешки и прокладываю между ними невидимые линии в поисках пересечений, дворец наполняется новыми иллюзиями. Кажется, это деревье и фонтан во внутреннем саду. Они словно уходят вглубь, убегают всё дальше и дальше от трона или показывают дорогу, шепчет Тима, и я вскакиваю, резко оборвав связь с Каей. Он раздражённо вскрикивает: и растворяется в ночи. Надеюсь, улетает к последним появившимся иллюзиям. А я поворачиваюсь к принцу. Ты видишь вспышки? Иди за ними. Не самая лучшая идея следовать за слепцом, но из нас троих сейчас как раз от меня никакого толку. Я жду очередного ехидного замечания, но он лишь хмурится и, повертев головой, уверенно направляется в чёрное нутро каменного монстра. Здесь, внизу, без зрения Каю, мне не понять, что настоящее, а что рассыплется при первом же касании, но в принца я не сомневаюсь. Во-первых, порой он останавливается и явно ждет, когда вспыхнут новые указатели, и вряд ли это умелая игра, слишком уж нам обоим неуютно в эти минуты, наполненные тягостным молчанием. А во-вторых, вскоре мы добираемся до того самого фонтана, над которым кружит Кайо, и дальше путь продолжаем уже втроём. Кайо отмечает для меня иллюзорные предметы, усаживаясь на них. И, как и Трон, на прикосновения птиц и тьмы они никак не реагируют. Я часто спотыкаюсь, цепляюсь плащом за торчащие тут и там обломки, получаю полбу, внезапно появившимися из темноты ветками, и с каждой минутой всё сильнее злюсь на принца, которые со сноровкой циркача огибают любые препятствия. В какой-то момент мне даже хочется сорвать с него повязку и возопить. Обманщик! Но я знаю, что это глупость. Он в одиночку добрался в чужой враждебный край и выживал здесь не один день. Естественно, ему нипочем какие-то ветки. А вот палкой своей принц почти не пользуется и мне начинает казаться, будто она и нужна лишь для того, чтобы было чем занять руки. Мы не сразу понимаем, что путь закончился, и у последней иллюзорной статуи, огромное запрокинувшее лицо к небесам, стоим слишком долго. Заскучав, я вновь сливаюсь с сознанием Кайо и разглядываю сияющую каменную фигуру с высоты. Это женщина в длинном струящемся одеянии, И мне требуется несколько мгновений, чтобы понять, что она отнюдь не поднимала лица к небу. Лица у неё вовсе нет. Нет головы, по крайней мере, на плечах. Голову она нежно баюкает в сложенных у груди руках. Очевидно, свою. Со спутанными, словно корни растений, волосами, острыми скулами и оскаленным ртом. Остальные черты будто смазаны, толком не разглядеть, Но в чёрных провалах, заменяющих женчине глаза, что-то белеет, движется, копошится. Задохнувшись от ужаса, я разрываю связь и возвращаюсь в человеческое тело, к счастью, не одарённое таким острым зрением. Что, настораживается принц? Жутковато тут, я передёргиваю плечами. Темно. Ох, бедняжечка. А вот и долгожданное ехидство. Решив благородно не обращать на него внимания, я жду ещё минуту, две, три, а потом принц хлопает статую по ноге, и она развеивается искрами по ветру. Похоже, это последнее. Он упирает кулаки в бока и оглядывается. Ну и куда нас привёл сей тернистый путь? Мне бы тоже хотелось знать ответ. Судя по обугленным стволам деревьев и вросшим в землю скамейкам, Мы в одном из уголков огромного дворцового парка. Сейчас сложно представить, что когда-то по этим тропам прогуливались знатные особы, а вон на том пустыре я в настояла беседка, где королевский гвардеец мог украсть поцелуй с смущённой фрейлины. Сегодня ни один из них даже не подумал бы сунуться в это мёртвое царство, тем более глубокой ночью. Только нам с безумным принцем сюда и дорога. Я тоже глижу по сторонам и даже сплетаю незримые нити светлых чар, дабы чуть лучше видеть в темноте. И как и последние 3 года, тьма немедленно вмешивается в плетение, искажая его, загрязняя. В итоге мрак и впрямь немного отступает. Я вижу на несколько метров вглубь парка, вот только всё в красном цвете. Чудесно. Будто мне и без того не хватает впечатлений. Ведьмач, шведьма, спрашивает принц. Вся так и светишься. И ты толстая. Неправда, вскидываюсь я, а этот паяц смеётся. Успокойся. Я вижу только мерцание чар, весьма слабеньких, кстати говоря. Прости высочество, что не пытаюсь тебя впечатлить. Поразительно, как быстро и ловко он вытащил наружу моё нутро, такое же искажённое, как и чары. Всего несколько часов назад в таверне я призывала местных помочь несчастному чужаку, а теперь сама готова его растерзать за глупую шутку. Он же нарочно меня изводит. В этом вы с ним необычайно похожи. Надеюсь, только цели у вас разные. Дав себе за рог больше не попадаться в ловушки принца и даже не рассчитывая его исполнить, я возвращаюсь к созерцанию окрестностей. Если я не ошиблась, и иллюзию указывают на место, должен быть ещё какой-то знак. Эй, ты обиделась, зовёт принц. Я молчу, и он подходит ближе. Не обижайся. Я слишком долго был один и просто рад возможности поговорить не с пустотой. Конечно, я отче чуть лучше пустого места. Хочется сказать, что я между прочим тоже не избалован компанией. «Но пока есть силы, я держусь». «Еще по ту сторону воды и волветания я как-то поймал кролика, но не смог его убить и съесть», — продолжает принц. «Он меня будто бы слушал и даже хрустел в ответ. Как потом оказалось, хрустел запасами моих овощей, пока не сожрал их все, после чего дал зёру. Такого предательства наша зарождающаяся дружба не выдержала». Приходится закусить губу, чтобы не рассмеяться. Но, судя по довольному лицу, он и мою улыбку слышит. Ты его поймал и отомстил? спрашиваю я. Что ты? Я не такой, возмущается принц до того притворно, что я почти не сомневаюсь. Где-то в его карманах есть кролича лапка. На удачу. Удача бы нам сейчас не повредила. С этой мыслью я поворачиваюсь к месту, где совсем недавно возвышалась жуткая статуя. Если это конечная точка, то, может, она и есть указатель? Этот клочок земли ничем не отличается от других, и если меня хорошенько покрутить с закрытыми глазами и запутать, я его точно не найду. Так что, пока помню, неплохо бы копнуть поглубже. Ведь если ничего нет на поверхности, значит... Я успеваю сделать ровно 5 шагов и, похоже, встаю примёхонько на место статуи, когда земля под ногами расходится. Без предупреждающих трещин и грохота, просто распахивает пасть и заглатывает меня целиком. Я бы не удивилась, услышав над головой клацанье зубов, но вместо него сверху доносится крик Каю и неразборчивое бурмотание принца. Он не очень-то и встревожен скорее озадачен моим молчанием наверняка сказала очередную гадость а я не ответила а я меж тем проваливаюсь всё глубже и глубже изо всех сил упираюсь в рыхлые стены ногами пытаюсь ухватиться за торчащие из земли корни но они вдруг обвивают мои щиколотки и запястья сдавливают талию и вскоре я уже не падаю а отряпыхаюсь увязнувшей в паутине мухой На дно меня опускают, как мне слишком ценный груз, и корни тут же исчезают в земляных норах, даже сквозь одежду оставив на коже болезненные ожоги. «Ты там ведьмачишь?» — кричит наверху принц. «Под землей все светится!» Я задираю рукава и дую на запястье в надежде приглушить жжение. «Мог бы для начала спросить, жива ли я?» — отзываюсь я раздраженно. Тишина, и снова голос принца. Ты жива? Нет. Хорошо. Ты там ведьмачишь? Приди ко мне и узнаешь, шиплю я. И он наконец умолкает и, разумеется, не прыгает. Правильно делает, потому что я буквально стою на костях и ни капли не сомневаюсь, что ради Искомово придётся как следует в них покопаться.